Глава 12. Пойманные в собственную ловушку. На следующий день, поднявшись с кровати только к часу змеи, я чувствовала себя хорошо отдохнувшей. Когда настало время прощаться с Юань Дженем и его матушкой, монахиня все не могла со мной расстаться. Но, понимая, что я женщина с выдающимися способностями, не стала меня удерживать. Монахиня лишь всхлипнула и отпустила меня с миром. Домой я вернулась лишь к обеду, Я пробыла в мире смертных два месяца, и за это время в Цинцю ничего не переменилось. Шел второй месяц, но в этом краю все еще ярко светило солнце, согревая землю, не припекая и дая приятное тепло без ощущения удушающей жары. У входа в лисью пещеру я увидела Мигу и весело окликнула его. Хорошие же были у тебя деньги, пока я отсутствовала. Ты, наверное, вел беззаботную жизнь? Мигу улыбнулся и удивленно произнес. Разве, тетушка, вы не вернулись еще вчера, чтобы совершить важное дело? Ваши слова звучат так, будто вы только что прибыли из мира смертных. Я пешила, удивившись не меньше, чем Мигу. Вчера я еще была в мире смертных и совершенно точно только сейчас вернулась домой. Мигу внезапно побледнел. Я едва расслышала, как он пробормотал. А та, что вернулась вчера, я вздрогнула. Если кто-то превратился в меня, он сделал это настолько искусно, что даже Мигу с его высоким уровнем совершенствования не смог распознать обмана. На такое способно только... Раз даже Мигу не понял, то это точно было. Я закрыла глаза. Сюаннюй. Ну хорошо, за эти 70 тысяч лет я ни разу не пыталась найти тебя, но теперь ты сама пришла ко мне. Сделав глубокий вдох, я сказала. Вчера заявилась Сюаннюй. Мигу, вытаращив глаза, сильно закусил нижнюю губу. Увидев эту несвойственную ему гримасу, я спросила, «Чего она хотела?» Мигу, запинаясь, поведал, «Вчера, когда она пришла, она заговорила со мной, сказала, что нашла новый способ сберечь тело высшего бога мой юане, и я отдал ей тело. Я думал, что это вы, тетушка, и потому отправился в пещеру разноцветного пламени и забрал оттуда тело бога, а еще так вышло что в это время как раз проснулся ваш сын и увидев вас то есть увидев ее он подумал что это вы и она взяла его с собой мое сердце колотилось как бешеное схватив мигу за воротник я процедила так ты хочешь мне сказать что она забрала наставника и али миго побледнев еще сильнее пристально посмотрел мне в глаза тетушка я отдал ей тело вашего наставника «Позвольте мне покинуть этот мир». На небе сгустились черные тучи. Послышались раскаты грома. Сверкнула молния, и в озере появился веер нефритовой чистоты, который никто не использовал уже больше пятисот лет. В водяном столбе, величиной примерно в семь джанов, отразились мои темно красные глаза. Улыбнувшись, я обратилась к вееру. «Полагаю, тебя сегодня ждет кровавая жатва». Мигу, стоявший позади, хриплым голосом окликнул меня. «Тетушка». Я, обернувшись, посмотрела на него и ободряюще произнесла. «Я не собираюсь затевать ссору, только заберу назад колобочка и тело наставника. Не стоит так беспокоиться. Лучше вскипяти в котле воду. Когда я вернусь, мне точно захочется хорошенько помыться и отдохнуть». Я завязала себе глаза шелковой повязкой, а затем взмахом руки призвала грозовую тучу и, встав на нее, отправилась во дворец пурпурного света. В древние времена на счету некоторых демонов накопилось слишком много грехов, Отчего небеса наказали их, и с тех пор все дети преступников рождались мертвыми. Я слышала историю о том, как многих убившая демоница по имени Дзей родила трех мертвых детей. Впоследствии Дзей придумала, как оживить мертворожденного. Магия она удерживала и подпитывала души хуни по ребенку, после убивала высшего бога и помещала в его тело душу ребенка. Тот оживал. Через десять тысяч лет после восстания тёмных Джей Янь навестил меня в Центю и как бы невзначай упомянул о том, что у жены Ли Цзина родился мёртвый ребёнок. «Сюань если ты посмеешь сделать что-то с телом мою Аня, я не посмотрю на то, что тёмных и небожителей связывает дружба и устрою настоящую бойню. Я омою дворец пурпурного света кровью». Ворота дворца пурпурного света, которые 70 тысяч лет назад невероятно строго охранялись, теперь никак не были защищены. Темные сами поймали себя в ловушку. Если бы я все еще оставалась той Байтянь, какой я была 70 тысяч лет назад, той Байтянь, которую должен был спасти мой юань, мое лицо исказила ледяная усмешка. В руке слегка шевельнулся веер нефритовой чистоты. Я поднесла его к губам и прошептала: Уже чувствуешь вкус крови? Во дворце пурпурного света в зале переменчивых теней на золотой кушетке скромно восседалась Сюаньнюй, вокруг которой выстроились темные. Она, ядовито рассмеявшись, сказала. «Тянь-тянь, как давно мы не виделись. Его Величество рассказал, что высший бессмертный сынь оказался девушкой, поэтому я знала, что ты заявишься сюда. Когда мы впервые встретились на горе Кунь-Лунь, я не могла поверить, что еще кто-то, кроме тянь-тянь, так похож на меня». Я с легким смешком ответила. «Владычица, кажется, шутит. Разве эта внешность принадлежит тебе? Я хорошо помню твое прежнее лицо». Неужели запамятовала, каков твой настоящий облик? Джейянь из леса десятили персиковых цветков вроде бы сейчас ничем не занят, и если все же память подводит тебя, мне не составит никакого труда пригласить его сюда, чтобы он помог освежить твои воспоминания». Она сначала покраснела, потом побледнела, а затем и вовсе позеленела. «Ну, какая же красота!» Спустя целую вечность, она зло рассмеявшись, наконец сказала. «Говори, что хочешь». Но сегодня твоя жизнь оборвется, и на свете больше не останется никого, кто похож на меня. Вчера я забрала твоего сына и тело мой юани. Я знала, что ты будешь искать меня, поэтому подготовилась к нашей встрече. Я с самого начала предполагала, что и без нефритового духа ты сумеешь сохранить тело мой юани, И ты не разочаровала меня. Только вот слишком много времени ушло на поиски, и это твоя вина. Ты неплохо ухаживала за телом высшего бога, и я очень рада, что мой сын займет столь превосходный сосуд. Тянь, тянь. Принимая во внимание, что все это твоя заслуга, я попрошу своих подданных обеспечить тебе легкую смерть. Когда она закончила говорить, золотая кушетка перенеслась вглубь зала, а две шеренги темных двинулись на меня. Зло усмехнувшись, я ответила: Посмотрим, хватит ли у тебя умений, чтобы справиться со мной. Раздался раскат грома. Верь нефритовой чистоты вырвался из моих рук и началась страшная буря. Когда веер достиг длины в три чи, я подпрыгнула, и он снова оказался в моих руках. Внизу ослепительно сияло оружие темных. Они пытались поразить меня, нанося удар за ударом. Веер, закрутившись цветком, отражал все удары противника. Каждый новый взмах нес смерть врагу. Веером уже много лет никто не пользовался, поэтому сейчас он с упоением предавался любимому занятию, пронзая одно тело за другим, оставляя кровавые лужи, что растекались на полу. Однако темные сражались действительно неплохо. Они атаковали коварно и стремительно. Порой их мечи появлялись в такой опасной близости от меня, что я едва успевала увернуться от ударов. Я одерживала верх, но противники все не кончались. Мы бились полдня, и солнце уже давно коснулось западных гор, однако парочка из раненых темных все еще держалась на ногах. Мои плечи и спину усеяли мелкие царапины, в полубитве я потеряла шелковую повязку, глаза мое слабое место. Все о ней зная это, достало жемчужину ночи от яркого сияния которой у меня резко разболелись глаза. Один из темных воспользовался моим замешательством и вонзил меч мне в грудь. Сюан Нюй расхохоталась и восторженно произнесла. «Будь его величество, во дворце он, возможно, пощадил бы тебя. Но вот беда, он изволит охотиться. Как не вовремя ты явилась, ай-яй-яй. На твое израненное тело без слез не взглянешь, кто же избавит тебя от мучений? Хуна, прикончи ее. Было бы нелепо умереть здесь, не увидев мой Юаня плевать на раны, сердце соднило куда сильнее. Меч, вонзившийся мне в грудь, прошел насквозь, и темный по имени Хуна был явно очень доволен собой. Так доволен, что потерял бдительность. Я крепко сжала лезвие меча и сильно взмахнула веером, так что голова темного слетела с плеч прежде, чем он успел что-то предпринять. Никогда нельзя терять бдительность в бою. Жемчужина ночи сияла так ярко, что я не могла открыть глаза. Но когда мне все таки удалось поднять веки, Что-то потекло у меня из глаз, и торжествующая до того момента Сюаньнюй вдруг умолкла. Справиться с двумя оставшимися темными было непросто, но никто не мог удержать меня. Вееру не терпелось снова напиться крови, поэтому спустя примерно половину времени, требующегося для заваривания чая, оставшиеся враги стали жертвами его неуемной жажды. Сюаньнюй, взяв в руки жемчужину, дрожащим голосом пролепетала: "Не подходи, если вы ближе, я уничтожу твоего сына и мою Юаня». За ее спиной вдруг из ниоткуда появились два ледяных гроба. Один большой с телом Мо Юаня, а второй маленький. В нем лежал колобочек. Мои глаза алая пелена. Сквозь нее я едва могла разглядеть бледное лицо наставника. Не остановившись, сложила веер и гневно произнесла: "Что, Сали? Хоть ее и трясло, она продолжала сохранять спокойствие, опершись о стенку гроба, Сюанню и сказала. «Сейчас он просто спит. Но если сделаешь хоть один шаг, я не обещаю, что с ним ничего не случится». Я в бессилии смотрела на нее, кровь из глаз потекла быстрее. Она самодовольно заявила, «Вытащи меч из своей груди, а затем отдай мне веер». Я проигнорировала ее слова и двинулась вперед, сжимая в руках веер. Сюанню испуганно закричала, «Не подходи! Если подойдешь ближе, я заколю твоего сына!» В ее руках действительно было несколько клинков, Усмехнувшись, я извительно произнесла. «Сегодня я пришла во дворец пурпурного света с мыслью, что не выберусь отсюда, так что давай, убей мальчишку. Убьешь его и, клянусь, я прикончу тебя в отместку. Али устроит такая расплата. Я берегла тело Мою Аня на протяжении семидесяти тысяч лет, но он так и не вернулся, а я хоть и жива не нахожу себе места на этом свете. Если Али уйдет в мир иной, он наверняка испугается остаться там один, так что я пойду вместе с ним». «Кстати, мы с тобой достаточно долго прожили, умереть нам не так уж и страшно». Сюанью и пробормотала. «Сумасшедшая ты, сумасшедшая!» Вытерев капавшую из глаз алую кровь, я и вправду почувствовала себя немного сумасшедшей, но вряд ли я действительно повредилась умом. Эта мерзавка посмела оскорбить моего наставника, причинила вред дорогому мне мальчику. Как я могла обуздать свой гнев и не обезглавить ее веером нефритовой чистоты? Веер дрожал от гнева, и гнева того хватило бы, чтобы расколоть мир, Сегодня веер выпил достаточно крови и был на пике своей силы. Во дворце пурпурного света сверкали молнии, гремел гром, шел сильный ливень, отчего лужи крови на полу превратились в багровую реку. У Сюан началась истерика. «Ты не можешь убить меня. Если убьешь его величество, сравняет Центю с землей. Ты что же, хочешь навлечь беду на свой народ?» Недобро усмехнувшись, я ответила. «К тому времени мы будем мертвы, и какое нам будет дело до происходящего?» «К тому же», — подумала я, — Хотя жители Цинтьюи отличаются миролюбивым нравом, это вовсе не значит, что они не умеют воевать. Для того, чтобы сравнять Цинтю с землей, Лидзину понадобятся внушительные силы. Я не могла не добавить. Раз ты так беспокоишься о том, что будет после нашей смерти, волновалась бы о другом. Ты понимаешь, что наследный принц девяти небесных сфер уничтожит клан темных всех до последнего. Ты похитила его единственного сына и собираешься убить. Зная его характер, я могу с уверенностью сказать, он не оставит в живых ни одного темного. Кажется, она не собиралась отвечать. А я не собиралась заставлять ее это делать. Веер уже накопил достаточно силы. Ослепительная вспышка молнии озарила все вокруг, и веер стремительно вылетел из моих рук. Возле сюан мелькнул чей-то силуэт, который отразил атаку веера, направив его на меня. Пришедшая в себя сюан схватила неизвестного за рукав и дрожащим голосом пролепетала. «Ваше Величество!» Посылая веер в полет, я хотела убить сюан передав убийственное намерение артефакту. Веер летел очень быстро. Отбивший его оставил артефакт без добычи, отчего жажда убийства в нем только возросла. Битва с темными измотала меня. У меня вовсе не осталось сил на то, чтобы уклониться от удара. Стиснув зубы и закрыв глаза, я приготовилась принять смертельный удар от своего же оружия. Что ж, такой исход хотя бы не позорен. Однако, как только я закрыла глаза, чьи-то руки крепко схватили меня за талию и отодвинули в сторону. Я обернулась, чтобы посмотреть, кто это сделал. «Ехуа!» Это был Ехуа. Если бы он явился немного раньше, я бы не получила таких сильных ран. В лице принца не было ни кровинки. Губы его сжались в тонкую линию, только в глазах клокотала и бурлила бешеная ярость. Белые отвороты его длинного Чан Пао окрасились валой, стоило мне прижаться к ним лицом. Чан Пао — китайский костюм времен династии Цин, состоящий из длинной рубахи с вырезами по бокам. Его носили как мужчины, так и женщины. От ярости веера нефритовой чистоты пошел ливень, забарабанивший по установленному Ехуа барьеру. Капли дождя размером с финики отскакивали от барьера, рассыпаясь на бесчисленное множество капель. Стерев кровь с моей щеки, принц прошептал. «Тянь-тянь, кто так ранил тебя?» Я, повернувшись, ответила. «Тех, кто ранил, я убила сама. И ту мерзавку убила бы, если бы ее не спас супруг. Ха, и не сжимай меня так. У меня все тело — одна сплошная рана». Ли Цзин, державший Сюаньнюй в объятиях, поднял голову. «Кажется, темный владыка был поражен, услышав мой голос». Он удивленно воскликнул. «А инь?» вздрогнула. Ее глаза расширились от ужаса, и она пробормотала. «Высший бог мой Уань». Она приняла Ехуаза, моего наставника. Мне пришлось заговорить с Ли Цзином. «Вот уж не думала, что нам придется встретиться так скоро. А ты не промах, тебе почти удалось меня убить». Ли Цзин, оттолкнув Сюаньнюй. Быстро направился в мою сторону, однако магический барьер Ехуа не позволил ему приблизиться. Меня затрясло от злости и унижения, когда я поняла, что Ли Цзин скользит взглядом по моему телу, будто только узнавая. Призвав веер и дождавшись, когда оружие снова окажется в моих руках, я воскликнула: Хорошую же владычицу ты себе выбрал. Даже в кровавой бойне, что случилось 70 тысяч лет назад, никто не мог так сильно ранить меня, но сегодня ей это удалось. Из-за большой потери крови с моего лица наверняка исчезли все краски, но все же вряд ли оно могло сравниться бледностью с лицом Лидзиня. Темный владыка пребывал в совершенном смятении. Айнь, принц Ехуа, что здесь произошло?» Ослабив хватку, Ехуа ответил. «Темный владыка Лидзин, я явился сюда для того, чтобы спросить об этом у вас». Я, обернувшись, сказала принцу. «Вы не тому задаете вопросы. Темная владычица Сюаньнюй похитила вашего сына и тело моего наставника, Так что начать нужно с нее. Кстати, с колобочком пока ничего не случилось, можете не волноваться. Ехуа мягко напомнил: Это же и ваш сын. Приемный сын ничем не отличается от родного, поэтому я почти не соврала, когда сказала: Конечно, и мой сын тоже. Ли Цзин потрясенно выпалил. Сын? Я кивнула. Его взгляд то вспыхивал огнем, то угасал. Ты. Он долго не мог вымолвить ни слова, а затем обернулся и посмотрел на Сюаньнюй взгляд ехуа был также обращен на нее увидев что мужчины смотрят в ее сторону и я повернулась к ней от жемчужины ночи ничего не осталось ехуа одним ударом молнии не её ее в порошок все ней стояла на коленях рядом с ледяным грубым колобочка заметив что супруг пристально смотрит на нее она принялась убеждать его в глазах у нее отражалось безумие Ваше Величество, наш сын наконец-то сможет вернуться. Посмотрите, какое хорошее тело я для него нашла. Я уже давно поняла, что тело высшего бога Моюани пригодится для нашего ребенка. Но эта мерзавка Байтянь заявилась во дворец пурпурного света и потребовала у вас нефритовый дух. Однако никто не предполагал, что она и без помощи чудодейственной жемчужины сможет поддерживать тело Моюани в хорошем состоянии. «Ваше Величество, в прошлом вы завидовали высшему богу, но с этого дня вы не можете плохо относиться к нему, ведь в его теле наш сын возродится». Ли зин крикнул. «Замолчи!» Сюаннёй недоуменно произнесла. «Ваше Величество, неужели я не права? Вы же отказались отдать нефритовый дух мерзавке Байтянь не из-за того ли, что ревновали ее к Мою Аню?» Но если он станет нашим сыном, ах, точно, вы же еще не знаете, кто такая эта дрянная бойцянь. Байцянь из Цинцю когда-то притворялась юношей по имени Сы-Инь. Я почувствовала, как у Ехуа задрожали руки. Мне удалось вырваться из его объятий. Жав вер в руках, я пересекла невидимую границу магического барьера и с ледяной усмешкой произнесла. Сюаннюй, ты можешь попытаться еще раз оскорбить моего наставника или оскорбить меня, но знай, что бессмертное тело высшего бога Моюаня находится в идеальном состоянии лишь потому, что 70 тысяч лет я поила его кровью из своего сердца. Велика честь для твоего сына». Как только я закончила говорить, Ли Цзин обернулся. Его глаза стали темно-красными. В несколько шагов он преодолел разделявшее нас расстояние и сказал. «Кровь из сердца? Так ты...» Отступив, я с ненавистью произнесла. «Что?» Темный владыка думал, я не смогу сохранить тело своего наставника без помощи нефритового духа. Ты должен был понять, что я, бай, Цянь из Цинцю, девятихвостая белая лисица. О том, чем полезна кровь из сердца девятихвостой лисицы, можешь поинтересоваться у супруги. Я указала на свою грудь все еще пронзенную мечом демона и, усмехнувшись, продолжила: Наставник был тяжело ранен. В течение трех месяцев мне приходилось поить его целой чашей крови, взятой из моего сердца. В том бою я тоже получила серьезные ранения и боялась, что не продержусь три месяца. Я подумала, что ты все еще помнишь о дружбе, что связывала нас, и поэтому, позабыв приличия, пришла во дворец пурпурного света и попросила у тебя жемчужину нефритовый дух. Помнишь, что ты ответил на мою просьбу? Он едва слышно прошептал: «Аинь, я не знал, что ты была серьезно ранена, я не знал, инь. Вытерев кровавые слезы, я указала на гроб с телом высшего бога Мою Юаня и, рассмеявшись, произнесла. «Известно ли тебе, как мне удалось пережить те три месяца, когда мне каждую ночь приходилось отдавать кровь из сердца? Если я могу считаться доброй бессмертной, то лишь потому, что всегда плачу добром за добро. Наставник оберегал меня целых 20 тысяч лет. Он всегда приходил мне на помощь. Если бы я не отблагодарила его, то я, Бай Цянь, была бы недостойна зваться высшей богиней. Но я так бесполезна. Смогла поить его кровью всего семь дней, а после упала без чувств. Если бы не матушка, которая отдала мне половину своей силы, я бы сейчас с тобой не разговаривала. Сэйнь, как и гласит легенда, тогда бы просто исчез. Ты еще помнишь, как я поклялась ненавидеть тебя и твой дворец пурпурного света? Я знаю, с каким трудом небожители и темные восстанавливали изрядно пошатнувшуюся дружбу, и поэтому не хочу вновь разжигать старую вражду. Но неужели ты подумал, что я боюсь вас? Ли Цзин выглядел разбитым. Все мои силы ушли на то, чтобы рассказать эту историю, и я не обращала внимания на свою рану. Но теперь, когда остановилась, чтобы перевести дух, ощутила вспышку ужасной боли. Хорошо, что эта боль продлится недолго. Я закашлялась, и ко мне на помощь тут же поспешил Ехуа. Пока мы с Лидзином вспоминали прошлое, он спас мой и Колобочка, вытащив их из ледяных гробов. Сейчас они оба зависли в воздухе за спиной Ехуа, окруженные защитным коконом из его божественной ци. Взглянув на мой Юаня, я опять подумала, что за исключением мертвенной бледности наставника Яхуа ничем не отличается от него. Даже цвет волос и одежды казались похожими. Зин продолжал пристально смотреть на меня. Темный владыка долго хранил молчание, прежде чем заговорить снова. «Ай, все не так. В тот день, в тот день, когда ты исчезла, я долго пытался найти тебя. За эти 70 тысяч лет я никогда не прекращал поиски, я много думал обо всем. «Аинь, и права. Я действительно не отдал тебе нефритовый дух, потому что знал, ты хочешь спасти наставника. Я ревновал тебя. Аинь, я никогда не мог оставаться равнодушным к тебе». Его слова испугали меня, однако я сумела успокоиться и, вздохнув, ответила. «Лейдзин, твои слова о том, что ты никогда не был равнодушным, ко мне ложь. Ты всю жизнь провел в погоне либо за прошлым, либо за недостижимым. Получив желаемое, ты сразу терял к этому интерес». В глазах темного владыки стояли слезы. После долгой паузы он тихо рассмеялся и произнес: «Ты говоришь так, потому что не хочешь брать на себя ответственность. Ты же никогда не любила меня, верно? Поэтому я и остался с Сюаннюй. Ведь ты так легко отпустила меня. Я же давно противил тебе, не так ли?» Гнев, который было так непросто усмирить, снова вспыхнул в груди. Я стиснула зубы и усмехнулась. «Не ты ли первым оступился? Ты ждал, что я снисходительно соглашусь делить тебя с Сюаньнюй?" «Теперь всю вину на меня перекладываешь? Ты думал, что Сюаньнюй нежная девушка, которая будет вечно жалеть тебя? Хотя у меня и было тело юноши, моё сердце не выковано из металла. Когда ты разбил его на мелкие кусочки, я долго топила горе в вине. Мне постоянно снились дурные сны. Но где же ты был в тот момент? Чем занимался Сюаннюй? Лицо тёмного владыки стало мертвенно-бледным. Я схватила Ехуа за руку, задыхаясь от внезапного приступа кашля. Принц с холодной усмешкой произнёс. Не торопитесь сводить старые счеты темной владыка. Сперва ответьте, как вы хотели бы решить вопрос касательно преступления вашей супруги. Вынесем на всеобщее обозрение или решим между собой. Ли Цзин еще не открыл рот, как все испуганно заверещала. Что значит на всеобщее обозрение? Какое еще между собой? Понизив голос, Ехуа обратился к ли Цзину. Между собой значит, что темный владыка сдерет кожу и вытянет жилы из своей проблемной супруги а затем отправит ее душу в колесо перерождений, навеки лишив ее возможности воплотиться в кого-то, кроме животного. Такой исход, пожалуй, умерит мой гнев. Что до всеобщего обозрения. Что ж, войска небесного клана много лет не участвовали в войнах, от скуки им уже некуда деваться. Можем посмотреть, кто из нас лучше тренировал армию все эти годы. Сюань яхнула и, спотыкаясь, подошла к мужу. Прижавшись к нему, она промолвила. «Ваше величество, пощадите меня!» Ли Цзин, лишь мельком взглянув на супругу, сказал ей, «Ты и правда проблемная». аню огрызнулась в ответ, «Так вы собираетесь содрать с меня кожу и вытянуть жилы? Вы верно забыли? Забыли, на что я пошла ради вас? Если бы не я, вы никогда бы не получили трон темного владыки, вы не помните? Если вы собираетесь, собираетесь...» Внезапно она решила сменить угрозы на уговоры. «Ваше Величество, Небесный Клан не отправит войска. У наследника нет военной власти. Если он захочет развязать войну из-за женщины, Небесный Клан ни за что не поддержит его». Яхуа пошевелился, крепче обнимая меня. Он почти шептал. «Я развяжу войну не только из-за женщины. Высший бог Моюань — один из самых уважаемых бессмертных в Небесном Клане. Байцянь — будущая Небесная Владычица». А Али обязательно когда-нибудь займет мое место и станет наследником Небесного престола. Их подвергли унижением во Дворце Пурпурного Света. Неужели вы думаете, что Небесный Клан просто закроет на все глаза?» Ли Цзин не обращал внимания на супругу, которая, упав на колени, крепко обхватила его за ноги. Он лишь растерянно произнёс. и всегда было немного не в своем уме. Я надеюсь, ваше высочество проявит милосердие и простит ее за ошибку». Ехуа ласково обратился ко мне. «Тянь-тянь, как ты считаешь, мне стоит проявить милосердие?» Как только я немного расслабилась, боль снова пронзила мое тело. Она была настолько невыносимой, что я не могла вымолвить ни слова. Мне хотелось бросить несколько резких фраз, но, почувствовав неодолимую слабость, я просто покачала головой. Сюаньнюй, рассмеявшись, сказала. «Принц Ехуа, как вы хорошо относитесь к этой мерзавке Байтянь, Полагаю, вы, конечно, знаете, что у них с Мой Юанем был тайный роман». Моему гневу не было предела. Я собрала последние силы, намереваясь подойти к ней и отвесить знатную пощечину. Но Ехуа передел меня, ударив ее молнией. Лидзин не стал защищать супругу. Сюань Нюэ отбросила на 10 джанов назад. Она ударилась о золотую кушетку. Изо рта хлынула кровь. Ехуа произнес. «Обычно я никогда не бью женщин. К тому же Тянь-Тянь говорила мне, что вы с ней очень похожи внешне. Однако я не заметил между вами никакого сходства». Я оттолкнула Ехуа и, сжимая в руках веер нефритовой чистоты, подошла к Сюаннюй. Взглянув на залитое кровью лицо, которое было так похоже на мое, я, усмехнувшись, сказала, «Ты забрала мою внешность, и я не стала возражать. Но сейчас я просто не могу смотреть тебе в лицо». Она в страхе, отпрянув назад, сбивчиво произнесла. «Что ты собираешься сделать? Это моя настоящая внешность, и ты не можешь, не можешь отнять у меня мою красоту. Даже если ты позовешь Джеяня, я не боюсь». Я сложила мудру и удивленно рассмеялась. Мудра. Ритуальный язык жестов в буддизме и индуизме. Здесь магический жест. Ну для чего мне звать Джейяни? Неужели ты правда думаешь, что на всем свете только один Джеянь умеет применять заклинание по изменению внешности? Я, конечно, бездарна, но за 70 тысяч лет безделья все же неплохо овладела этим заклинанием. Я не хочу, чтобы ты носила мое лицо, когда с тебя будут сдирать кожу. Закончив говорить, я сосредоточилась, чтобы применить заклинание. Вспышка белого света озарилась уаней, которая ошарашенно смотрела на меня. Я наклонилась и ударила ее по лицу. Затем вытащила из кармана на рукаве зеркало и передала ей. Хорошо, что его не заляпало кровью. Поверхность осталась чистая и светла. Обманчиво ласковым тоном, я обратилась к сюаннюй «Взгляни! Разве твое настоящее лицо не прекрасно? Это твой истинный облик. Ты должна помнить его». Стоявший рядом Лид Зин пробормотал. «Как это возможно? как Сюаннюй принялась истошно кричать. Ее вопль заставил меня отпрянуть. Она вдруг выцарапала себе глаза и пробормотала. «Нет, это не моя внешность, я не могу быть такой!» Ее залитое кровью лицо выглядело жутко. Покачав головой и вздохнув, я сказала, «Кажется, такой удар ей не вынести». Обернувшись к Ехуа, я продолжила. «По мне ее настоящее лицо очень красиво, не понимаю, почему она так помешалась на моей внешности». Ехуа нахмурился. Она завидовала, потому что всем нравится ваша внешность. Я хотела ответить ему, но умолкла, внезапно почувствовав металлический привкус на языке. Изо рта потекла кровь. В глазах Яхуа разлилась чернота. Обняв меня, он сказал лиц Зину. «Тёмный владыка, прочее оставляю на ваше усмотрение». Затем принц прошептал мне на ухо. «Тянь-тянь, еще держишься?» Я покачала головой. Перед глазами забрежил мягкий свет, и я провалилась в глубокое забытье.